Часть 4. Глава 21. 1958. Рождение детей. «Я не ожидал, что у меня родятся сразу сын и дочка. Это ни на что не похожая радость, смешанная с усталостью. Это безграничная привязанность. Мы поглощены заботами о них. Мы счастливы и поражены. Да хранит их Аллах. На днях я вернулся домой с работы, и повариха приготовила мне блюдо из яиц с чесноком, популярное в ее деревне на севере. Близнецы одновременно заплакали, и я скажу тебе, что если бы не прислуга и не нянька, шахла сошла бы с ума. Мать пришла к нам и тихо, отстраненно сидела в углу. Я ни на секунду не забываю ничего из тех жестоких слов, какие она говорила тебе». Мне было стыдно за то, что она не контролировала свои чувства, за ее резкие слова. Я помню, когда ты была в доме моих родителей, моя мать говорила всякое, чтобы обидеть тебя, ранить тебя, напугать. Я был уверен, что она делала это нарочно. И могу понять, почему ты испугалась. Но вот история, которую ты не знаешь. Я был не первым ребенком у моих родителей, не вторым. не третьим и не четвёртым у моей матери. Я был пятым ребенком, а все другие до меня умерли. Двое родились мертвыми, Один умер на восьмом месяце беременности матери, а один на первом году жизни. То, что мои родители не оставляли надежды, подтверждает их желание. Не знаю, были ли у них дети после меня. Может, они умирали, а я был еще слишком мал и не запомнил. Моя мать рассказывала мне о тех умерших детях только в минуты крайнего огорчения, в день, который я был бы рад забыть. Этот переменил все для нас. Для нас с тобой, я бы так сказал. Конечно, ни одна моя мать теряла в те дни детей, но она переносила это тяжелее, чем другие. Может, потому что потеряла подряд сразу четверых, Я объяснял ее печаль смертью детей. Я объяснял ее депрессию и скачки настроения именно этим. Откуда мог я знать, что та потеря предшествовала всем остальным, а потом заслонила их к собой? Я надеюсь, что тебе нормально живется в Америке. Всего хорошего. Береги себя. Я надеюсь, что ты здорова и счастлива. Мои дети помогают мне жить дальше. Ты понимаешь, о чем я говорю?